Рецидив прецедента. «Дополнительным плюсом нового статуса Кво, — говорил каменный философ по имени Оби Ван Си Ди Ан, является то, что возмутитель спокойствия становится миллениумным. Таким образом, мы, пусть всего на несколько тысяч лет, получаем гарантию его бездеятельности. куличек «Ты слышишь? Мы про тебя говорим!» «А?» Бывшая гордость Перверца явно прислушивалась к чему-то за пределами круга соплеменников. «Давайте, давайте! Говорите, говорите!» И господин Бутовый поклонился в сторону бывшего Миллениумного. «Передохнет. И мы успеем всесторонне обдумать ситуацию. Учесть неучтенные ранее предпосылки». — Сделать неоспоримые выводы и положить их в основу новой системы ценностей. — Кладите, кладите. Песочный куличик поерзал на занятом им отверстии. — Учитывайте, учитывайте. Все-таки какое однобокое у него представление о гаптере, — подумала Аесли, глядя на школьный талисман. — Он ведь даже не допускает мысли, что мы ничего там не разворотим, а просто возьмем одну хачугу. Предупреждать Первердского о такой возможности сын не собирался, хотя и испытывал некоторую неловкость при виде плана, построенного на ложных представлениях. «Делаю вывод. Минусов в данном решении я не вижу», – заключил Сидиан. «А я вижу», – председатель свирепо зыркнул на куличика. «Я хорошо изучил способ сопоставления фактов у данного преступного объекта. «Протестую!» – автоматически воскликнул Аесли. «Протест отклонен. И все следующие протесты тоже. Постановляю!» Похоже, судья-философ решил полностью отказаться от философствования. «Первое. Предъявить песочному куличику обвинение в преступном заговоре с целью напустить на племя неуправляемых хачук «А что, бывают управляемые хачуги?» хотел спросить сын, но председатель, пользуясь природной способностью не переводить дыхание, говорил без пауз. «Второе. Учитывая особую тяжесть преступления, учредить трибунал чрезвычайной тройки...» Он обвел взглядом изумленных собратьев. «Двойки? Нет, лучше единицы в составе меня. Третье. На правах чрезвычайной единицы признаю обвиняемого виновным и приговариваю его к высшей мере наказания – изгнанию. Увидев ошарашенное лицо мальчика, судья поморщился и добавил. Приговор может быть обжалован через 20 тысяч лет. Это произвол. Сын понял. что теряет контроль над ситуацией. Если Первертского сменят, с возвращением Пори, Мерги и Амели возникнут большие проблемы. «Да все нормально, парень», неожиданно сказал песочный куличик, он же Первертский мыслитель, и встал со своего места. «Пойду. Не в первый раз». «Вот именно», заметил председатель суда, он же чрезвычайная единица. «Ты у нас теперь рецидивист!» «Может, хачуги уже выбираются потихоньку?» — ошарашенно подумал Сен. И на бедолагу напала вселенская глупость. Проводив изгнанника укоряющими взглядами, философы повернули головы к опустевшему посту. «А как же статус-кво?» — спросил Оби-Ван Сиди-Ан. «Давайте хотя бы старого миллениумного на место вернем!» «Нет!» замотал башкой Бутовой. — Лучше меня тоже возгнание. Я смотрю, это не такая уж страшная штука. Вон куличик уже возвращается. Действительно, рецидивист далеко не ушел. Сделав несколько шагов за пределы круга, он развернулся и бодро двинулся назад. — Соплеменники! — закричал он. — Как я рад вас снова видеть! А я так устал от долгих скитаний! Я, пожалуй, на эту норку присяду. «Лихо!» – восхитился сен и поднял руку. «Обращаю внимание, уважаемые чрезвычайные единицы, что в соответствии с прецедентом, изгнание моего подзащитного считается завершенным. Разумеется, вы можете опять его изгнать, но это будет всего лишь рецидив прецедента». Нижнее отделение Верхнего Мира Полазу за мраморной дверью двигались цепочкой. Первый шагала Мергиона и освещала дорогу отобранным упори фонариком. Второй семенила белка и путалась под ногами. Следом Гаттер тащил мешок с системным блоком Могутера. Последней шла Амели и боялась. Все четверо очень старались, и потому заметили, что тоннель закончился, только когда высыпали в огромный грот. Мерги увеличила мощность фонаря. Никаких дверей не обнаружилось. «И где здесь проход в мир Хачук?» Спросила она. Пори сердито пожал плечами. Его с самого начала смутило, что для перехода в другой мир пришлось спускаться под землю. Ведь в прошлый раз хачуги атаковали сверху, а теперь сверху располагались каменные философы, сбоку – пласты осадочных пород, разве что... Снизу! Амелия растерялась и вместо того, чтобы бояться, применила логику. Все четверо посмотрели под ноги. Низ. Блестящий и гладкий, выглядел перспективно. Мерги засветила туда сначала лучом фонарика, а затем душевным хуком с левой ноги. Пол загудел. Когда Амили добавила заклинание «Гори, гори, ясно, пень», дети смогли рассмотреть глубоко под матовой гладью неясное шевеление. «Хачуги», — решил Гаттер. «Видимо, это какое-нибудь нижнее отделение верхнего мира». «И как ты их собрался доставать?» — спросила Пейджер, — и, не дожидаясь ответа, рубанула боевым заклятием третьего уровня проникающая радиация. «Я же говорила!» – похвасталась она. «Что в нужный момент колдану как следует?» То, что их однокурсница знает боевые заклятия третьего уровня, неприятно поразило Порри и Амили. Полгрота к этому поразительному факту отнесся равнодушно. Проникающая радиация проникла внутрь беспрепятственно и исчезла бесследно. нет сказал Гаттер. Так их оттуда не выудишь. Выушивать их нужно. Ну да, выушивать. Будем ловить хачук на удочку. Амили благодарно всхлипнула. Она уже не знала, чего бояться больше: подземного мрака или активности мергионы. Гаттер погрузился в вещмешок. Когда-то его отец решил, что увлекается рыбной ловлей и целый год таскал с собой маленького пори. Диггаттер очень переживал, что сын, во-первых, не испытывает пьянящей радости от подъема в четыре утра, во-вторых, совсем не умеет забрасывать удочку, в-третьих, постоянно налавливает больше отца. Зато теперь поры пригодились на сильно привитые умения, бессмысленные в любом другом случае. «Раз здесь пол, — говорил он, вытаскивая одну железяку за другой, — то надо действовать, как приподледный ловленд. «Значит, сначала бурим лунку, потом прикармливаем место, забрасываем удочку и...» «Выуживаем», — подсказала Педжер, которая уже устала стоять без дела и теперь швырялась безобидным заклинанием «понг-пинг» в стены. «Ждем, пока клюнет». «Об этом не может быть и речи», — возмутилась Мергиона и метнула сразу два заклятия. «Ой», — пискнула Амели, в которую угодил рикошетом один из «понг-пингов». но не обиделась, потому что заклинание и впрямь оказалось безобидно Извини. Мерги приняла серебром ладони рассекать воздух на аккуратные кубики. — А есть другие способы ловли? — Всякие браконьерские. Борин наморщил лоб, припоминая отцовские лекции. — Можно забросить сеть. Или динамит. — Ага! Мерги довольно потерла натруженные ладони. — Только не говори, что не взял с собой взрывчатки. «Ой!» — опять пискнула пулин потому что понг-пинги по-прежнему летали, отражаясь от стенок. «Так мы все здесь разворотим», — возразил Гаттер. «И эти твари по обломкам доберутся до нас. Представляешь, что будет, если ты нарвешься на хачугу здравомыслия». Мергиона рассердилась. «Ну так давай, долби свою лунку скорей. Помочь?» «Помочь», — сказал пори протягивая Мерге хитрую конструкцию из труппы лезвий. крути запросто юная спортсменка схватилась за ручки бура вондила приспособление в пол и принялась энергично бегать по кругу гаттер хотел сказать что бурить лунки нужно не так но вспомнил похужее наставление отца и занялся прилаживанием лески к процессору пейджер бурила неправильно но получалось у нее здорово через минуту бур пробил метровый слой матового материала и сиганул вниз Донёсся приглушённый звяк. «Ну что?» – слабым голосом спросила Амелия. «Там хачуги?» Мергиона заглянула в лунку. Далеко внизу, по полу огромного мраморного зала, ползали мохнатые тени. Некоторые из них пытались подняться по идеально гладким стенам, но соскальзывали и снова принимались ползать. Посередине, точно под лункой, находилось что-то похожее на приоткрытую дверь, за которой чернело ночное небо с нервно-мерцающими звездами. Время от времени очередная тень протискивалась в дверь и присоединялась к товаркам. Только сейчас Мерги осознала, как им повезло. Если бы между пещерой и тем миром не оказалось мраморного шлюза, хачуги бы уже лезли в лунку. Девочка навсегда запомнила полет на Рыжике в Вальпурге его ночь и ту пугающую быстроту, с которой эти твари, попирая законы притяжения, носились там. «Хачуги», преодолев внезапную дрожь, сказала она. «Ну что, начинаем?» «Я готова», сказала Амели и зажмурилась. Два поэта. «Мина, всем окопаться и лечь сапогами к эпицентру!» Клинч первым выполнил собственный приказ. Быстро и четко. продемонстрировав, что боевая выучка не стирается даже за двадцать лет мирной жизни. Остальные, по причине отсутствия сапог, дергаться не стали. «Выкапывайтесь, мистер», — сказал Луш. «Это не мина, это всего лишь будильник. Взрываться он не умеет, умеет только настроение по утрам портить». «Я стал обману жертвой среди ночи», — светильник воздел абажур к луне. Я час не рифмовал, хотя хотелось очень. О, как могла ты, мергиона как? Пускай меня поглотит вечный мрак. Торшер стал медленно клониться долу, артистично уменьшая яркость свечения. Браво! Бешено зааплодировал Бальба. Бис! Великолепно! Автора! Остальные литераторы не поддержали. Хватит комедию ломать! Сказал хмурый клинч, отвязывая будильник. «Куда они пошли?» «Раззритель попросил на бис», возразил польщенный торшер. «Я должен встать из-за кулис и повторить свой монолог». «Какая рифма, стиль и слог?» Бальба продолжал рукоплескать. «Что за день такой?» Ас вспомнил, что окружен потенциальными преступниками. «То есть что за ночь такая? Почему все пытаются меня обмануть? А ну, кончай кривляться!» «А то ты у меня по-другому заговоришь!» «Могу и по-другому», — обрадовался осветительный прибор. «Ведь для меня приятен анапис, амфибрахи, гигзаметр и дактиль». «Кто дятел?» — взвился фантом. «Оскорбление при исполнении? Учтите, это попадет в протокол!» «А это?» — завхоз показал увесистый кулак. «В абажур! Куда они пошли?» «В Стоунхедж и пошли», — обиженно сказал Торшер, почувствовав, что рифмовать дальше не стоит. «Что?» — напрягся Югрус. «В сам Стоунхедж? Ночью? Там же?» «Ох, беда!» «Дети в опасности!» — испугался Харли. «Стоунхедж в опасности», — сказал Луж. Подмирная ловля готова Мергиона повернулась к Амели. — К чему? — Спуститься по веревочке вниз, захватить в плен хачугу и доставить ее вам. Глаза отважная девочка не открыла, поэтому не увидела, с каким изумлением уставились на нее друзья. — Это не веревочка, — наконец сказал Пори. — А леска. И она тебя не выдержит. И вообще ты в лунку не пролезешь. И ты, Мерги, тоже. Хорошо пролезешь, но в этом нет необходимости. — Я просто опущу туда процессор Магутера, подожду, пока на него клюнет Хачуга Абсолютного Знания и вытащу ее наверх. — А как ты поймешь, которая из них Абсолютного Знания? — Ну, не знаю. — Ничего себе! — произнесла мергиона неприятным голосом. — А кто должен знать? А чего мы тогда сюда пришли? Кому Хачуга нужна? — Вообще-то я никого не просил со мной идти. — разозлился Гаттер. перестаньте Амели распахнула глаза, поняв, что может снова пригодиться. «Это я виновата!» Амели пригодилась. От неожиданности Пейджер и Гаттер замолчали. «Если бы не я, — начала объяснять девочка, — трубу бы не украли, мы бы не стали ее искать, Лушни надавал бы нам заданий!» мерги завыла и бросилась на стенку. Стенка не дрогнула и не кинулась на утек, выдержав град смертельных ударов с гранитной стойкостью. «Ладно», — сказала Амергиона, бросив стенку, — «давайте вместе подумаем. Может, хачуга абсолютного знания как-то отличается от других? Например, она самая сильная. Знание — сила. Клинч придумал». Хм. «Может быть. Хотя, скорее всего, это самая грустная хачуга». «Это почему?» «Великое знание умножает скорбь», — процитировал Гаттер любимую отмазку от учебы Оливье форста «А может, она в самом теплом месте?» – предположила Пулен. «Я однажды случайно подслушала, как Фантом Ас говорил уважаемому профессору Харлию, что если бы он знал какой-то прикуп, то жил бы в Ницце». «Какой такой прикуп?» «Не знаю». «Ловцы хачуг задумались». «Да», – сказал Пори. «Вот если бы у нас уж и была хачуга абсолютного знания, она бы знала». «Знаю». «Прикуп?» «Да нет». Главное в хачуге абсолютного знания что? Что? Что она все знает. Что произойдет, если мы просто опустим процессор вниз? Ничего. Хачуги стараются не вселяться в неодушевленные предметы. Видите, к буру ни одна не прикоснулась. Они не увидят разницы между процессором и куском железа. И только хачуга абсолютного знания сообразит, что процессор – это не предмет. Девочки, которые такой разницы тоже не видели, переглянулись. То, что процессор не предмет, стало для них откровением. Боря принялся опускать леску вниз, приговаривая. «Дорогая хачуга абсолютного знания, смотри, что у меня есть. Это не предмет, это сердце искусственного разума. Тебе там понравится. Впрочем, что я тебе объясняю, ты это и так знаешь». Мерги и Амели заглянули в лунку. Гаттер оказался прав. По мере того, как процессор спускался вниз, хачуги отползали от него в разные стороны. Но как только наживка коснулась дна, откуда-то сбоку вынырнула большая тень, накрывшая процессор. «Клюнула!» – завопил Пори. «Я ее тащу!» «Она знала!» – радостно вторила ему Амели. бе -е -е -е -е -е заразившись общим весельем, подхватила белка. Одна Мергиона отнеслась к удаче товарища скептически. Когда Гаттер, счастливо вздыхая, прижал к себе процессор, гудящий от переполнивших его знаний, она хлопнула поре по плечу. — Поздравляю, у нас все получилось. Если, конечно, мы не выловили хачугу жадности. сын а если против вековой мудрости? — Тихо! — скомандовал базальтовый судье, когда панические выкрики каменных философов достигли апогея. — Тихо! Я вижу два способа решения проблемы. «Целых два?» — нахмурился Сэн. «Это плохо». «Два способа, два способа!» — загоманили философы. «Какие два способа?» «Радикальный и кардинальный», — сказал судья и замолчал. «Радикальный — это, наверное, раздробить Первертского на кусочки и засыпать ими вход в подземелье», — мрачно подумал Аесли. «Кардинальный — «Немедленно уйти из Стоунхеджа». «Кардинальный!» Выдержав паузу, произнес судья. «Мы уходим. Все. Сейчас. Быстро. Когда между нами и Хачугами окажется несколько материков, мы будем в безопасности». «Как же мы все здесь бросим?» запрочитал философ в желтую крапинку. «Это же наш родной Стоунхедж. Здесь же наше всё Здесь же...» — Здесь, под взглядом судьи, паникер позорно затих. — И верно, — подумал Сен, — что философы могут бросить в Стоунхеджи, который целиком состоит из них? — вступайте милостиво разрешил песочный куличек Великая идея не терпит суеты. Я не тороплюсь, но и долго ждать не буду. Не успеете моргнуть, пара веков не пройдет, как я вас найду. Я вас из-под земли достану. Хачугами. «Да», — сказал судья. «Поэтому остается только радикальный способ. Взять его». Философы схватили Перверцкого за руки. «Неужели раздробят?» — ужаснулся Сен. «Стащите его с поста!» — судья поднялся. «Я сам сяду на нору!» Сен перевел дыхание и тут же обмер. Второй радикальный вариант оказался немногим лучше первого. Мысли суматошно заметались в голове. Надо что-то придумать. Да поскорее. Судья уже двигался к нори. «Стойте!» – закричал мальчик. «Но ведь в вас тоже может попасть хачуга!» Судья остановился и посмотрел на Аесли. «Хачуги бывают разные, юноша. Какова, на твой взгляд, вероятность того, что это окажется хачуга усидчивости, хачуга абсолютного покоя?» «Вероятность отличная от нулевой», — сказал Сэн, — «но ведь это может быть и очуга легкости на подъем». «Может», — согласился судья, — «в этом случае мое место займет он». Оби-Ван Сидиан с достоинством склонил голову и ткнул каменным пальцем философа с красивыми красными порошилками. «Следующий ты», — тот кивнул, выставил вперед палец и точно попал в пытавшегося увильнуть мыслителя в уродливую желтую крапинку пока философы методом тыка определяли последовательность героического сидения на дырке с хачугами сын успел подключить все свои интеллектуальные резервы обе логики и четкое и нечете выдали один ответ нужен маг достаточно сильный чтобы сдвинуть с места каменного философа «Значит, пора мчаться обратно в Перверц и возвращаться сюда с Макканарейков. Нет, лучше с или Браумингом. И мчаться прямо сейчас. Сколько пори Мерги и Амели продержатся под землей?» Мальчик развернулся и уткнулся в судью, вдруг оказавшегося у него на пути. «Нет», — сказал судья, в голосе которого прозвучала нотка сочувствия, очень не понравившаяся «а если». Мы не можем тебя отпустить. Ты приведешь магов из вашей школы. Нам придется поместить тебя под землю. Извини. Каменные философы молча сомкнули кольцо. Логики завопили и попрятались. В голове опустело. Сэн понял, что проиграл. Давай. Судья подтолкнул его к норе. А если равнодушно посмотрел на черную дыру? Эмоции тоже пропали. Он совершенно спокойно представил, как они вчетвером ведут подземную жизнь в катакомбах, а сверху ходят ничего не подозревающие туристы. «Туристы!» – закричал Сэн. «Где?» – заволновались философы. «Не может быть! Еще рано!» «Это ранние туристы!» – сказал Аесли, глядя в землю. «Из России. У них разница во времени три часа». «Да где же они? Мы не видим. Это обман!» хуже того, это попытка обмана». «Я вижу», — вдруг сказал философ в желтую крапинку. «Вон они». Треск, хруст, грохот, скрежет. Вокруг мальчика замельтешила каменная круговерть. Философы с невероятной скоростью разбрасывали себя по местам и столбенели. Когда Стоунхедж принял классический вид, Сен прижал ладони к пылающим ушам и поднял голову. К нему спешили рюкзачини не с горящими глазами, Харли в маске тролля, Клинч в пятнистом комбинезоне, Браунинг в сутане, Луша в мантии и Фантом Ас. «Типичные туристы», — подумал Аесли. предательство «Смотрите!» — закричал Бальба, вырываясь вперед. серый у мертвей атакуют великого героя!» Зрелище, представшее перед спасательной экспедицией, действительно выглядело зловеще. Кольцо огромных серых фигур, обогрённых лучами зари, и хрупкая фигурка, бесстрашно стоящая в центре круга. Но не успели Луж и Браунинг выхватить волшебные палочки, как очки Сэна блеснули, и фигуры разлетелись во все стороны, как от мощного взрыва. «Вы видели?» — Бальба бежал и кричал, как пехотинец в атаке. «Всё, как я предсказал, Блеснул взор, у мертвия окаменели и были повержены. Да здравствует великий герой, да здравствую я, такой умный!» Через минуту вокруг Аесли толпились взрослые. Они говорили одновременно и требовали немедленно ответить на самые важные вопросы. «Ты как, сынок?» «Ты не пострадал?» «А где остальные?» «А у тебя есть алиби, и как ты его состряпал?» «Ты еще будешь отрицать, что ты герой?» Ты хочешь об этом поговорить? Нормально. Нет. Остальные там. Алиби нет. Не буду. Поговорить не хочу. Хочу, чтобы воздвинули Бутов. Он посмотрел на валун, которого недавно называли каменным философом Бутовым. Опытный миллениумный вновь надежно затыкал вход в катакомбы. Видно, вековой инстинкт самосохранения при появлении туристов оказался посильнее страха получить хачугу. Чтобы воздвинули этот камень. «Зачем тебе этот камень, сынок?» «Ты хочешь сделать из него постамент?» «Ты спрятал улики под этим камнем!» «Тебя это беспокоит?» Браунинг взмахом руки угомонил спасателей, а Югорус направил палочку на каменного постового. «Отвали!» Бутовый покачнулся и отвалился на бок, продолжая искусно прикидываться простым камнем, разве что века дрогнуло «Вот вы где!» донесся из норы крик мергионы профессор луж я возмущена я сейчас все объясню послышался голос Амели. это я виновата Сэн присел на один из камней вскоре он понял что сидит с закрытыми глазами и это нелогично не рационально но чертовски здорово спасатели переместились к норе и теперь голдели там почти тишина подумала если какое счастье Спасибо тебе, сын, а если сказал камень, на котором он сидел. Сэн приоткрыл один глаз. снизу хитро смотрел песочный куличик. Теперь я их быстро осчастливлю. В следующую же ночь я поставлю условия, или они пропускают меня к хачугам или я начинаю шевелиться днем и открываю тайну стоунхджимудлом. И пока мои мыслители будут ворочить каменными мозгами, Я незаметно проникну в катакомбы и выпущу хачук. Как тебе мой план? Шантаж и обман, сказал сын. Точно. Просиял куличек. Я знал, что тебе понравится. Сын бальба отделился от остальных и направился к великому герою на отдыхе. Как ты думаешь, этот подвиг следует назвать Ослепляющий взор героя или проклятие серого камня? А если поднял с земли глиняную табличку с обвинительным заключением и прикрыл рот философа-шантажиста? «Ты прикрываешь меня?» донеслось из-под таблички. «Спасибо еще раз. Предлагаю вечный союз. Вдвоем мы сможем осчастливить не только мое племя, но и твое». «Не нравится?» Летописец подошел вплотную. «Ты прав. Необходимо более динамичное название. Багровая мгла? Еще короче?» «Нужно привлечь», — глухо вещал куличик, «какого-нибудь мага, лучше дракона. Мы будем летать над поселениями и сеять разумное, доброе, вечное, сильное, быстрое». «Название Стоунхедж пойдет?» — делился идеями Бальба. «Нет, никакой динамики. А взрыв? Динамика есть, смысла нет». «А если положил сверху еще одну табличку?» и теперь до него долетали только отдельные слова. «Поголовно! А кто не с нами, тот пожалеет! Пусть только попытаются! Ковровое хочу выметание!» «Да мне какое дело?» — подумал мальчик из последних сил. «Пусть себе пробует. В Британии сто тысяч магов. Что они, без меня не разберутся?» сын обиделся летописец. «Я и так уж уже за тебя все придумал. Подскажи хотя бы одно слово. Может, порыв?» Или мужество. Но оставить каменное племя на растерзание этому фанатику нельзя. Выдать властям фанатика, который считает себя спасителем, некрасиво. Закладывать нехорошо. И не закладывать нехорошо. И мне что-то нехорошо. Тотальное счастье. Смысл жизни каждому. Главное, чтобы меня этот фантом не заметил. Арестует. Уведет. Упущу момент. Сэн встал. «Мистер Фантом Ас!» — громко позвал он. «Следствию нужна помощь?» «Возмездие!» — предложил рюкзачине очередной вариант. «Предательство!» — завопил песочный куличик, выплевывая глиняные таблички.